Глава двадцать пятая Луиза пишет, старается изо всех сил торопиться, чтобы напечатать историю. Свет от монитора ложится на ее лицо, пальцы летают над клавиатурой. Луиза закосится на часы в уголке экрана и понимает, что не успеет. Последняя глава ее истории о богах так и останется недописанной, если она хочет успеть на концерт Ареса. Она выключает компьютер, надеется, что когда вернется, сможет написать «Счастливый конец». Арес был рожден для этого. Как сценически он использовал костюм, напоминающий римского легионера со спартанским шлемом, щеткой из конского волоса и большими наушниками. Когда Аре стоял за пультом, казалось, что каждый бит музыки проходил сквозь него вместе с дергающимся неоновым светом. Задерживался на татуировке на запястье, которое означала «война», скользил к богам, набившимся на танцпол или в вип-зону. Сет ощущал их вихрящуюся энергию, неуправляемую, массивную, но пока свободно бившуюся в стены еще не время. Сет знал, что когда-то Арес начинал в Европе в одном из клубов Афродиты, своей жены, полуголые девицы, неоны, ровные диджейские биты. Аресу понравилось, Сету вообще-то тоже, поэтому он решил устроить собственный клуб. Первой-то была Афродита, именно она подала идею. «Мой дорогой», — сказала она, — и на ее пухлых губах, покрытых едва заметной помадой, змеилась улыбка. «Алкоголь и музыка нужны современному миру». «Если люди хотят, то почему бы не дать им это? Мы же все-таки боги». Сейчас Сэт смотрел на двигающегося в тактареса, на толпу, ощущал вздымающуюся силу и в очередной раз думал, что боги не так уж далеки от людей. Анубис тронул за плечо, нахмурившийся и показавший куда-то в сторону выхода. Сэт не понимал, что он имеет в виду, и когда музыка на мгновение стихла, Анубис успел сказать «Там гости». Раз он спокоен, значит, не те гости, о которых стоит волноваться, но явно те, которых стоит встретить самому Сету. Может, потому что сегодня защиту клуба укрепляли несколько пантеонов. Не пройдет никто, кого не звали, ну, может, лишь Кроносу это по силам. Протиснувшись через беснующихся богов, Сет направился к выходу. Здесь музыка звучала гораздо тише, зато хорошо ощущалось, что уши немного заложило. У входа стоял ацтекский уиц, скрестив руки на груди. Рядом устроился Тескатлипока, усевшись спиной к зеркалу. Он покачивался в такт звучавшей музыке и Сет ощущал его ровную силу с четким металлическим ароматом. Он вернулся пару дней назад и заверил, что ацтеки на общей стороне. Так что сегодня они мелькали тут там, то здесь в зале. Сет видел, как Тескатлепоко успел отловить Анубиса и серьезно сказать ему, поправив очки, что тот великий воин. Видимо, он нормально отнесся к собственному, вырванному сердцу. Уиц вызвался охранять двери, хотя обещал попозже присоединиться ко всем в зале. Сет спокойно остановился перед ними. Что тут происходит? Гость. Тес кивнул на запертую дверь и сказал сначала звать тебя, а не Зевса. «Я его спалю, если что», — заявил Уидс и подергал кончик дреда. Его сила солнца и войны ритмично переливалась вокруг вторя бившей музыки. Отстраненно Сет задумался, не придется ли потом отмывать клуб от всей этой разношерстной божественной силы. Распахнул дверь. «Сет, наконец-то! Ты обещал выпивку и девочек!» На пороге мялся невысокий мужчина с рыжеватыми волосами и озорным взглядом чуть... Прищуренных глаз. В правом ухе поблескивала серега в виде молота. Локи, кивнул Сет, я рад, что откликнулся. Ты один? Неизменная насмешка исчезла с лица Локи, и на какие-то мгновения он стал предельно серьезен. Я знаю, что ты не впустишь их, но скандинавы рядом и готовы помочь по моему сигналу. Один тот, еще перестраховщик, хотел выждать, кто начнет побеждать. Пришлось устроить ему головомойку. На последних словах Локи снова заулыбался, переступая с ноги на ногу. «Ты меня впустишь или нет? Я и так опоздал к началу, а музыку Ареса обожаю». Сет не мог сказать, что когда-либо доверял Локи, но лучше многих знал, что тот может быть насмешливым, но далеко не дурак. Поэтому Сет написал ему, заявив, что на их стороне большинство богов — Ацтеки и даже Тиамат. А последним пришлось преувеличить, но если это привлечет на их сторону скандинавов, Сет не сомневался. А в другое время он бы точно впустил Локи, уверенный вздумай тот, что вытворить его быстро утихомирит. Из двери почти что дымкой вела сила богов, смутно виднеясь в свете фонарей. Но внутри слишком много тех, кто важен Сету. Ему казалось, его ухо еще касается дыхания нефтиды. Она отловила его перед самым концертом, прижалась к груди, оставляя на одежде запах благовоний. Он осторожно обнял ее за плечи, чувствовал биение сердца. Она коснулась его губ легко, невесомо, даря нежность и незримое благословение. Привстав на цыпочки, прошептала: Защити нашего сына. Она могла и не просить, поэтому Сат прищурился на Локе, долго оценивающе молчал, прежде чем сказать. Поклянись, что пришел с добрыми намерениями. Локи осклабился, что могло означать улыбку, и сказал ⁇ Клянусь, что под этой крышей не нарушу законов гостеприимства. Клянусь, что пришел исключительно для поддержки вас и тебя лично, если есть что выпить. ⁇ На последних словах он подмигнул и Сет пропустил его внутрь. В зале что-то неуловимо изменилось. Сет ощутил это в энергии, она взвивалась к потолку, переливалась, почти не давала дышать. Арес отлично собирал ее, удерживал музыкой и не позволял рассеяться. Объединял в полотно, которое бурлило в такт четким битам. Сначала Сет услышал голос Гадеса, бархатистый, вкрадчивый, вплетающийся в мелодию. Потом перевел взгляд на сцену и с удивлением увидел друга, который раздобыл микрофон и пел, явно договорившись с Аресом. Ожидая в тенях любого отблеска света, Сет хотел поворчать, что они тут концерт устроить решили, но Локи уже перегнулся через барную стойку и подхватил бутылку алкоголя, не сильно заморачиваясь, какого именно. При этом ему пришлось влезть как раз между двух танцующих на стойке девиц. Развернувшись, он шлепнул одну из них по ноге. «А у вас весело!» Сет ощущал его силу, морозную, искристую, которую Локи вплетал в полотно других богов. «Позволь мне уйти, я не один», — раздавалось со сцены. «Не один». Что ж, в этом был смысл. Сет видел Зевса, стоявшего рядом со сценой, а чуть позже залезшего на нее с краю. Его сила отсюда не ощущалось, но когда они вместе с Аидом стали направлять общую энергию, это почувствовал даже Сет. Он тоже вплетал силу ярости и бури, ощущал скребущиеся по коже песчинки и видел краем глаза тени скользящих скорпионов, хотя не мог с уверенностью сказать, не отблески ли это сил других богов. Ацтеки пришли сегодня, скандинавы помогали из-за стен клуба, все остальные пантеоны хотя бы по несколько представителей внутри. Это походило на энергетическое копье. Огромное лоскутное одеяло, подобного которому не создавал никто из богов. Ни разу еще все пантеоны не объединялись против общего врага. Годес продолжал петь, и его голос становился тем, что соединяло острие Зевса и древко бурливших в клубе энергий. Дыхание перехватывало, вместо воздуха текла чистая сила. Сет не мог выделить отдельных богов, они стали единым организмом, перьями и чешуйками в крыльях. С такой мощью легко пронзали время и пространство, чтобы отыскать бессмертного Титана и направить общее копье сил ему в сердце. Подобному не мог сопротивляться даже Кронос. А потом что-то дрогнуло. Сет почти инстинктивно посмотрел на сцену и увидел, как Зевс повалился вниз. Гадес скинулся к Зевсу. Сет тоже начал проворно пробираться. Музыка Ареса еще звучала, сила билась, но направляющее острие слетело. Никто из богов Сета не остановил, так что он быстро забрался на сцену. Тело Зевса содрогалось в конвульсиях, от него несло жаром, и Сет понял, что происходит. Они все успели забыть, что внутри Зевса еще яд оружия трех богов. Они забыли, но только не Кронос. Он управлял этим измененным ядом и дернул за веревочку в тот момент, когда потребовалось, когда почуял угрозу. Сэт хорошо помнил, что сам он ощущал, когда Кронос в одном порыве выжигал в нем яд. Если бы не связь с Годесом, он бы умер тогда. И сейчас все снова зависело от Годеса. «Держи его!» — рявкнул Сет. «Удерживай его здесь, Аид!» Он его понял, конечно. Кивнул серьезным видом, положил руки на часто вздымающуюся грудь Зевса. Он мог удерживать богов на грани смерти, когда-то сделал это с Амоном, И Зевс был его братом, так что это наверняка не так сложно. Может, в итоге Кронос поможет им, когда выжжет яд. Персефона осторожно держала голову Зевса. Нефтида тоже была здесь, и ее сила мягко обволакивала, помогала, выстраивая фундамент, который мог понадобиться Годесу. Сет не сразу осознал, что музыка утихла. раз снял шлем, и его фигура и обеспокоенное лицо маячили за спинами Годеса и Сета. Зевс задышал спокойнее, жар тоже схлынул. Сет сначала заметил, как Гадес вскинул голову, посмотрел в сторону, а после этого уже услышал крик. По голосу он так быстро определить не мог, кто это, но по изменившемуся лицу Гадеса догадался. Макария. Кронос пытался достать одного сына напрямую и второго через других. Загнанный зверь огрызается особенно яростно. «Вытащи его», — коротко сказал Сет, — «я займусь остальными». Один короткий взгляд Гадеса, он верил, как и всегда, поэтому кивнул и вернулся к Зевсу. Выпрямившись, Сет глянул на растерянного Ареса. «Смотри, чтобы сюда никто не подошел». Сжав губы, Арес кивнул, и Сет ощутил его силу, грозную разъедающую кости и защищающую сидевших на сцене. Найдя взглядом Луизу, Сет устремился туда. До этого он видел, что она стояла вместе с Эби. вот и сейчас они были вдвоем. Толпа богов расступилась, хотя, проходя мимо, Сет ощущал себя в вязком киселе их сил. Эбби прижимала к полу какое-то чудовище, по крайней мере, скорее всего, это был монстр. Раз он сюда пробрался, значит, привел кто-то из богов, а вряд ли предатель, скорее, Кронос нашел чьи-то еще болевые точки». Эбби вскинула глаза на Сета, ее невозможные змеиные глаза. «Я не успела, не успела!» Луиза лежала на полу и лужа крови под ее телом расползалась, вырывалась толчками из растерзанного горла. Распахнутые глаза смотрели в потолок, по лицу скользили невыключенные неоновые отцветы. Сет много раз видел смерть людей и богов, поэтому мог отличить одно от другого. Не сработало только с Персифоной, Тогда оставалось неясным, из-за проведенного ритуала или постоянной цепи перерождений. Но тут Сет мог поспорить, что Луиза умерла, как любой другой человек. Она не вернется, как богиня. Такое Сет тоже видел и ощущал. Умирали дети богов от смертных, как простые люди. Они не обладали даром перерождений, всего лишь очень долгой жизнью. Гадес поверил Сету, что он сможет помочь, но он не мог». Уже не мог ничего сделать. Темная лужа крови подползла к его ботинкам, и Сет непроизвольно сделал шаг назад. Краем глаза заметил, как Эбби что-то прошипело чудовищу, а потом легонько ударила его своей силой, отключая «Нет! Нет! Нет!» Сет успел перехватить Анубиса, сдержать его, пока он трепыхался воробьем. Рядом показались ошарашенные гор и омон. Все трое стояли в другой стороне у барной стойки. Сет сам попросил их быть там, пока остальные у сцены, чтобы видеть весь зал. Сет ощущал тяжелый даже не взгляд, а ощущение за своей спиной. Гадес чувствовал смерть дочери. Знал, что не может спасти всех, и это знание разъедало его. По крайней мере, сила Зевса ощущалась теперь ровно. Его уничтожить Кроносу не удалось. Анубис в руках Сета замер. Я могу ее вернуть. «Сдурел?» — опешил Сет. «У тебя выходило с мелкими животными, но она не птичка. Я смогу». В его голосе слышалось упрямство, и когда он вырвался из цепкой хватки Сета, тот не стал мешать. Смотрел, как Анубис опускается на колени в кровь и неон, как легонько касается бледной руки Луизы. Он говорил, что выходит вызывать даже не душу, а часть души, К но только если смерть произошла только что и слишком рано. Вокруг бились силы множество богов, но ни одна из них не могла помочь. Ни одна из них не походила на взметнувшихся вокруг Анубиса мертвецов, на его крылья, которые призрачно пронзали несколько миров, на его руки, которые сейчас поднялись, словно держали что-то, опустились на грудь девушки, где должно быть сердце. Ее глаза заволокло тьмой, возможно, той самой, что обозначает границу любого загромного мира. Этот мрак остался с ней, не исчез, когда она сделала судорожный вздох. Теперь она не была ни человеком, ни богиней, ни мертвецом. Той, кто вернулась, хорошо, если до конца. Выяснять сад не собирался. Он видел, как опустились руки Анубиса, как он уперся в пол прямо в крови, обмяк, слишком обессиленный после зова такой внушительной Ка. Мертвецы опутывали его, мертвецы скользили по нему коготками, утаскивали, а у Анубиса не осталось сил им сопротивляться, и он падал за ними по скользкому от крови полу, во тьму, из которой вряд ли бы вернулся. «Инпу — Инпу! — зарычал Сет, крепко хватая его за плечи. — Слушай мой голос, иди на него! Я твой маяк, иди на мой свет! Пустыня шелестела вокруг Сета, взывала Канубису, и он отчаянно за нее цеплялся, тянулся к Сету, к тому, кто стоял твердо и основательно подсвечивая вечную дорогу светом звезд над пустыней. Сет с облегчением ощутил, что Анубис здесь, обессиленный, дрожащий, но здесь. Он поднял голову, находя взглядом Сэта. «Я не смог ее спасти». «Смог», — мягко сказал Сет. «Ты спас ее». «Это не совсем она. Я не должен был. Значит, поможешь ей найти себя, ты в этом разбираешься». «Холодно». Его действительно трясло, и Сет передал Анубису гору и Омону, который тут же положил ладони на руки Анубиса, испачканные в крови. Распространилось небольшое золотое сияние и тепло. Сет оглянулся. Эбби помогала Луизе. Поднявшись, Сет решительно зашагал обратно в сторону сцены. Годес уже ждал его, хмурый, сосредоточенный. «Зевс без сознания. Луиза жива». Сет не говорил, что вернулась какая-то ее часть, не она полностью. Гадес не произносил вслух, что без Зевса они не могут направить энергию. Они оба и так все понимали. «Нельзя терять момент», — сказал Сет. Гадес глянул на друга, уточняя, уверен ли он. Сет никогда не сомневался. Они встали друг напротив друга, положили руки на плечи и закрыли глаза, пытаясь прочувствовать еще бурлившую вокруг энергию. Наверняка Арес понял их замысел, потому что снова заиграл музыку, даже не мелодию, а четкий ритм, который позволял думать, действовать в едином порыве. Огонь и вода, пустыни и тьма, открытые небеса и изъеденные червями глубины, нагретые солнцем листья деревьев и морозные искры снега, все сливалось и бурлило, заставляло дрожать стены. Буря, в которой участвовали все пантеоны. Буря, в центре которой стояли Аид и Сет. Боги разных сил и пантеонов, слишком давно считающие друг друга братьями. Они создали острие и, не задумываясь в едином порыве, направили его на Кроноса, скручивая, опутывая, оттаскивая к вратам Тартара. Мир стоит вернуть в неизменность. Кронос не мог сопротивляться этой буре, Даже время ломалось, когда объединялись боги. «Еще немного», — шептал Гадес на греческом. «Тащи», — вторил Сет на древнеегипетском. Аид хорошо ощущал отца. Сет доверял Аиду. Черные створки тартара начали медленно захлопываться. Оставалось немного, когда Сет отвлекся. Всего на мгновение ему показалось. оно без снова соскальзывает к мертвецам, возможно, воображение или последняя иллюзия Кроноса. без был в порядке, но минутного отвлечения Сета хватило. Кронос вырвался из врат змеей и скользнул из подземного мира, уворачиваясь от бури и острия. Сета и Аиц снова его схватили. Они оба воины, оба готовы идти до конца и не позволят кому бы то ни было вырваться из их хватки, пусть даже Титану. Они уже ощущали створки Тартара, последний рывок. Кронос пытался остановить время. Возможно, в клубе вокруг богов оно и правда остановилось. Но что может время против смерти, поддерживаемой неумолимой пустыней? Пока Кроноса не поймала другая сила, резкая, всепоглощающая, темный океан без начала и без конца, который мог обнять даже звезды, если бы видел в этом хоть какой-то смысл. Интересно, что будет, если ты исчезнешь, Кронос? В последний момент Сет ощутил его панику, а может, показалось. Кронос исчез. Его божественная сущность растворилась, будто на нее плеснули кислоты, навсегда вычеркивая из мира. Гадас и Сет повалились на пол. Запляясь друг за друга, ноги дрожали, и все-таки они оба повернулись, ощутив присутствие Тиамат, той самой, которая решила вмешаться в последний момент и не просто заточить Кроноса, а уничтожить, чтобы это не значило для мира. Боги расступались перед ней. Тиамат шагала в том же платье и с собранными волосами, с равнодушием на лице, будто не она только что. Уничтожила Кроноса. Анубис еще сидел, обхватив себя руками рядом с Гором и Амоном. Именно около последнего остановилась Тиамат и протянула руку. «Я уничтожила Кроноса. Пойдем со мной, мое маленькое солнце». В глазах Амона отразился ужас. Руку он не принял, но нерешительно поднялся, переминая с ноги на ногу и несмотря по сторонам. Лицо Тиамат выражало бесстрастность, она готова ждать. «Ты не посмеешь его тронуть». Анубис едва держался на ногах и, наверное, рухнул бы, не поддерживая его гор, но упрямо смотрел на Тиамат. Она слегка склонила голову. «Я превращу тебя в пыль одним движением. Попробуй», — Анубис вскинул голову, — «но Амона ты не тронешь». Отчаянная и дикая попытка, но рядом с ним стоял гор. Черные и золотые крылья сливались воедино. Тиамат пришлось бы иметь дело с обоими братьями. Сет присоединил к ним пустыню. Царапнул Тиамат по щекам песчинками. Гадес вскинул темные туманы подземного мира. Персифона вплела в них цветы и кости. Нефтида добавила пустоту между ударами сердца а следом за ними вплелась и сила других богов. Может, не такая буря, но сейчас им не требовалось острие для направления. Тиамат стояла прямо здесь. Амон с удивлением оглядывался. Тиамат кивнула и Сету почудилась на ее лице удовлетворение. «Да будет так. По крайней мере, сейчас». Она наклонилась к Амону, и Сет мог услышать ее негромкий голос. «Однажды я еще приду за тобой». Она исчезла без предупреждения, игнорируя все защиты вокруг клуба. Исчезла без следа и единого звука, оставив богов и их опадающие силы. Сет догадывался, что это еще может стать проблемой, и Амону придется объяснить, о чем он там успел, «Договориться с Теамат. «Нужно найти Гекату», — пробормотал Гадес. Сет протянул ему руку, помогая подняться. Если он хоть что-то знал о Гекате, та наверняка забилась под какой-нибудь камень, откуда ее придется выкуривать. А может, давно сбежала от Кроноса, рядом с ним ее не чувствовалось. «Он мертв?» — спросил Сет. «Чуть ли не впервые, за много столетий позволяя себе сомнения». Годес кивнул. Гадес Нахмурился. Для Тиамат это было не так легко, как она хотела показать, но да, Кроноса больше нет. Хорошо. Сет прищурился, оглядывая зал и скользящие паутинки неоновых лучей. Тогда пойдем напьемся, Аид. Текст читал Вадим Прохоров.